Сладжетт-стрит, Лондон, 23 октября 1756 года. Мне кажется, любезная сестра, что хоть родство между нами близкое, мы всегда были далеки друг от друга, если вспомнить поэта, которого так любил наш незабвенный отец. Когда вы увидели свет в наших западных владениях, моя мать была, конечно, много моложе матери Исаака, но я-то уже годилась вам чуть ли не в бабушке. И хотя она отдала вам все, что у нее было, включая ту малую толику любви, которая должна была бы принадлежать мне, все же мы можем обойтись и без любви, если положимся на доброжелательность друг друга. А я ведь имею некоторое право на ваши добрые чувства, как ради вашего сына, так и ради вашего отца, которого я любила и ставила выше всех мужчин, каких мне довелось знать в этом мире. Он превосходил почти всех, хотя и не нашел в нем славы. Но среди тех, кто нашел ее, а я видел это Таких немало почти никто, поверьте, не мог сравниться с мистером Эсмондом умом и сердцем. «Будь мы с вами ближе, я могла бы вам кое-что посоветовать касательно знакомства вашего юного джентльмена с Европой, а вы бы последовали моим советам или пропустили бы их мимо ушей, как делается в этом мире. Но, во всяком случае, вы могли бы сказать потом, а «Она советовала правильно, и послушай, Гарри, госпожу Беатрису, ему было бы лучше». «Любезная сестра, вы не могли знать, а я, кому вы никогда не писали, не могла вас предостеречь, но, приехав в Англию, в Каслвуд, ваш сын нашел там только дурных друзей, если не считать старой тетки, о которой уже 50 лет говорят и рассказывают всякие скверности, и, возможно, не без основания. Я должна сказать матери Гарри то, что ее, без сомнения, не удивит». Он нравится почти всем, с кем его сводит судьба. Он воздержан на язык, щедр, смел, как лев, и держится с гордым достоинством, которое очень ему идет. Вы сами знаете, красив он или нет, я люблю его нисколько не меньше от того, что он не острослов и не умник. Мне никогда не были по душе господа, которые звезды с неба хватают, настолько они умнее своих ближних. «Прославный друг вашего отца, мистер Адиссон, мне казался поверхностным педантом, а его прихвостень сэр Дик Стиль был противен и пьяный, и трезвый. А ваш мистер Гарри, ревенонс Алю, вернемся к нему, звезд с неба, несомненно, не хватает. В книжной премудрости он осведомлен не больше любого английского лорда и нисколько от этого, в моем мнении, не теряет. Если небеса не скроили его по этой мерке, то ничего ведь не поделаешь». Помятуя, какое положение он займет в колонии по своем возвращении, а также знатность его рода, должна сказать вам, что его средств недостаточно для того, чтобы жить, как ему подобает, а из-за ограниченности своих доходов он может наделать больше долгов, не находя иных возможностей и начав мотать, что от природы ему не свойственно. Но он не хочет отставать от своих приятелей, а между нами говоря, вращается он сейчас в обществе избранных повес Европы. Он боится уронить честь своего рода и требует жареных жаворонков и шампанского, тогда как с удовольствием пообедал благовядиной и пивом. И судя по тому, что он мне рассказывал, он ведь очень «нов», «безыскусствен». Как говорят французы, дух этот и высокое себе мнение укрепляло в нем его маменька. Мы женщины любим, чтобы наши близкие блистали, хотя нам и не нравится платить за это. Хотите ли вы, чтобы ваш сын занял видное место в лондонском обществе? Тогда, по крайней мере, утройте его содержание, а его тетка Бернштейн, соизволение его достопочтеннейшей матушки, также кое-что добавит к назначенной вами сумме. Иначе он растратит то небольшое состояние, которым, как я узнал, он располагает сам. А ведь стоит мальчику начать монже есть, и от булки скоро не останется ни крошки. С божьего соизволения я смогу кое-что оставить внуку Генри Эсмонда после моей смерти, но сбережения мои невелики, а пенсия, пожалованная мне моим милостивым монархом, кончается с моей смертью. Что до F, покойного, мосье до Бернштейна, то он не оставил после себя ничего, кроме долгов. Придворные чины Ганноверского двора его величество получает весьма скудное жалование. «Дама», которая в настоящее время пользуется большим доверием, его Величества, весьма расположена к вашему мальчику и не применет обратить на него милостивое внимание нашего государя. Его высочеству герцогу он уже был представлен. Если уж ему суждено жить в Америке, то почему бы мистеру Эсмонду Уоррентону не возвратиться туда губернатором Виргинии и с титулом? Надеюсь, что так оно и будет. А пока я должна быть с вами откровенной и сообщить, что он, боюсь, связал себя очень глупым обещанием жениться. Брак со старухой даже ради ее денег глупость едва ли простительная. Игра Новаланг коре ла шанжер. Не стоящая свечь, как не раз заверял меня господин Берштейн, пока еще был жив, и я верю ему, бедняки. Но жениться на старухе без денег только потому, что ты дал слово, это, на мой взгляд, безумие, на которое способны только желторотые юнцы, и, боюсь, мистер Уоррингтон входит в их число. Не знаю, каким образом и ради чего, но моя племянница Мария Эсмунд, эс-кому, заполучила у Гарри обещание. Он ничего не знает, а ее... «Анциденс» в прошлом. Но мне известно все. За последние 20 лет она попыталась поймать мужья 20 человек. Мне все равно, как она выманила у него обещание, но стыд и позор, что женщина 40 с лишним лет играет на чести мальчика и отказывается вернуть ему слово. Она совсем не такая, какой представляется. Ни один лошадиный барышник, так он говорит, его не проведет. Но вот женщина. Я сообщаю вам эту неприятную новость не просто так. Быть может, вы решите приехать в Англию, но я бы на вашем месте была очень осторожной, а главное, очень мягкой. Попытка обуздать его строгостью только раздражит его нрав. Боюсь, что имение ваше, рад и угроза лишить его наследства Марию не испугает. Иначе при ее корыстолюбии она, хотя такой красавчик и очень ей по вкусу, и слышать о нем не захотела бы, окажись он бедняком. Я сделала все, что могла, и даже больше, чем допустимо, лишь бы расстроить этот брак. А что именно, я предпочту не доверять бумаге, но ради Генри Эсмонда я остаюсь искренним другом, его внука и сударыня, вашей преданной сестрой, Беатрисой Баронессой де Бернштейн. Миссис Эсмонт Ворнтон, Каслвуд, Виргиния. На обороте этого письма почерком госпожи Эсмонт написано Письмо моей сестры Бенштейн, полученное вместе с письмом Генри 24 декабря, по получению какового было решено, что мой сын должен немедля возвратиться домой.